Валерий Большаков. Солдаты звёздного фронта. Глава 1. Особенности национальной рыбалки. Россия, Карелия, 19 августа 2016 года. Высокий мужик в каком-то дурацком маскарадном костюме промелькнул так быстро, что Антон едва смог рассмотреть его. То ли в джедае вырядился, то ли в киборга, весь в каких-то латах из чешуи сегментов, и на голове шлем как у Дарта Вейдера. Увидеть такое чучело в глухом лесу было настолько дико и несообразно, что просто оторф брала. Антон как раз хлебнул квасу и от неожиданности чуть не подавился. Кашляясь и бронясь, он глянул на заросли. Почудилось ему что ли? Да нет, куда там? Вон и следы поперёк тропы. Что за? Начал Антон и оборвал дозволенные речи, зазвонил сотовый. Где? Он был налегке, в трусах и теленяшке, а телефон пиликал в куртке, сброшенной на траву по случаю жаркой погоды. Выцарапав из кармана верную Нокия, Антон глянул на экран. Звонил Сулима. «Товарищ капитан, у меня тут...» Ломов нервно перебил его Сулима. «Можешь подъехать? Ранили меня». «Кто?» Капитан засопел. «Не знаю, лейтенант», — сказал он раздраженно. «Блин, чужие какие-то, в скафандрах». Ломов похолодел. Сулима был не из тех, кому мерещится. Здравый смысл заскулил, заметался. «О! А может, это реконструкторы чего затеяли? Или секретные учения?» «Какой-нибудь, этот, бойкостюм испытывают?» «Вы где, товарищ капитан?» спросил Антон на бегу, машинально поправляя берет. «У озера, где лодка затопленная?» «Еду». Вскочив на сидение видавшего виды уазика, Ломов завел мотор и выжал газ. Гальмуя и подкидывая задком, машинка помчалась по заброшенной лесовозной дороге. «Порыбачили», — брюзжал Антон, крутя баранку. «Отдохнули». В это время донесся к гулке выстрел, сразу за ним другой. «Ах ты!» Ломов выжал педаль, и двигатель протестующий взвыл. Неожиданно из зарослей показался давешний джедай. Повернув голову к Антону, он вдруг очень быстро зашагал. Ноги его замелькали, будто в ускоренной съемке, а силуэт размазался, пошел бликами, делаясь прозрачным. Было похоже, что ветром через дорогу перенесло большой кусок целлофана. Все через него видно, только размыто, искажено, засвечено. Джедай сквозанул перед самым оазиком. Ломов и не подумал снизить скорость, только зубы сжал. А вот и озеро. Офигеть. Лейтенант ударил по тормозам. Озеро было небольшим, со всех сторон окаймленным елями. Вдоль берега врастали в землю валуны. Об их пока-то и пока шлепала мелкая волнишка, шуршали камыши. Из воды выглядывал нос старой затопленной лодки. Песок у самого берега был изрыт. Брошенная удочка дергалась, как живая, клевала. Рядом валялась погнутая, изломанная сайга, а напротив А напротив, просто так, вися в воздухе, пласталась самая настоящая летающая тарелка. Двояко выпуклый диск метров. Ну, здоровая фура точно в его тени укроется. Даже две впишутся. Возле тарелки суетилась парочка в зеркально-прозрачном камуфляже, затаскивая в люк капитана Сулиму. Басово, в одних форменных штанах, зато в кепке с кокардой. Капитан был без движения и находился в чем-то вроде прозрачного кокона. «А ну, стой!» – заревел Антон, выхватывая отцовский ТТ из бардачка. Выпрыгнув из машины, он сделал три огромных скачка, на четвертом зацепился за корень, выступавший из песка, и полетел кувырком. Переворачиваясь, Ломов скинул ТТшник и дважды выстрелил под джедаем. Целился он в ноги, а то вдруг свои. Первая пуля угодила в круглый каленый шарнир и с визгом рикошетировала, зато вторая впилась в рифленый набедренник, убойная сила развернула неизвестного. И тогда проявился третий, наверное, тот самый, что перебежал дорогу УАЗику, Смутные очертания фигуры, преломлявшие воздух, вдруг обрели плоть. Рука в броне вскинула непонятное оружие, вроде пистолета с толстым стволом и игольчатым дулом. В Антона прыснул бледный голубоватый лучик. Ломов хотел нажать на спуск, но ощутил, как отнелись руки, ноги тоже обездвижили. Суки. Джидай разделились: один поволок Сулиму, а двое других закатили парализованного лейтенанта в прозрачный пузырь, как огурец в банку, и потащили следом. Ломов даже застонал от унижения. Ноги и руки были как чужие. В поле зрения попадал то блестящий трап, то штурмовик, то верхушки сосен. Чужие загрюкали по настилу, и Ломов оказался внутри летающей тарелки. В этим мгновении он ни о чём не думал, не удивлялся даже. Летенант страдал от беспомощности, а бешенство просто душило его. Шея работала, Антон усиленно вертел головой. Его пронесли в узкий, как пенал, отсек, где находились три кресла в ряд. полне себе человеческие сидялища, только опрокинутые, как у космонавтов в союзе. Так что это, пришельцы из космоса дошло наконец, подумал Ломов со злостью. Его кокон довольно небрежно уложили на кресло прямо поверх того, в котором лежал Сулима. Антонов вывернул голову. Стену, вернее, переборку напротив усеивали непонятные круглые экранчики и приборы, плотно так усеивали, как кафель в ванной. Троица в скафандрах устроилась перед пультами и словно отдыхала. Ждая сидели как истуканы, не вертели головами, не водили руками, не жали на кнопки, хотя мельтешение индикаторов резко усилилось. Сбоку виднелся большой овальный иллюминатор. Тут по иллюминатору прошли полосы, изображение мелькнуло и поменялось. Телевизор, или как он тут называется. В экране было видно озеро и брошенный уаз. Потом картинка дрогнула, опрокинулась и стала уходить вниз. Чего это? Старт, взлёт? Рёва двигателей не доносилось, лишь сдержанный гул поднимался откуда-то снизу. Именно что откуда-то. Точно сказать, где вверх, где низ, ломов затруднялся. Никакой перегрузки он не испытывал. Это рождало недоверие. Какой ещё на хрен полёт? Облака на экране мерцали с такой скоростью, что организм давно бы раздавило ускорением. Тут 10-12 G как минимум. В том-то и дело, что на экране там что угодно крутить можно. Вот и земля округлилась. Якобы на орбиту выходим. Э нет, Дальше прём в мировое пространство, Яковы. Голубая планета прокатилась по экрану и стала удаляться с невероятной скоростью. Вот уже колоссальный земной шар вписался в рамку монитора голубея и белея и продолжил ужиматься, мельчать. Господи, подумал Антон. Я же, наверное, никогда её больше не увижу, подумал как-то отстранённо, будто в чужой. Земля, Россия, Нитер Борт десантного бота ZZ, 141-й день, 5153-го цикла, Анг. Тхан Кох был доволен результатами экспедиции, хотя Цхен Бог и выражал неодобрение. Ну, ему простительно, Цхен молод и не понимает, почему командир удовлетворился малым. Дай Бог Ху Волю, он бы еще месяц исследовал третью планету, собирал бы материал, а зачем? Трех особей вполне достаточно для того, чтобы изучить разумную расу, И при более те в общий анализ интересные детали. Цивилизацию третьей планеты можно было назвать среднестатистической по уровню варварства. Овладев ядерной энергией, этот вид разумных животных, сам себя называющий Homo sapiens, не придумал ничего лучшего, как копить тысячи ядерных и термоядерных зарядов. В то же время медицина у гома находится на чрезвычайно низком уровне. Впрочем, есть и отрядная информация. Гома уже рвут связи с животным миром, стирая различия между полами. До подлинной андрогинности им еще далеко, но они уверенно двигаются по пути разрушения семьи, любви и прочих атовизмов. Тхан Кох повернул голову и посмотрел за спину, где в обычных медицинских коконах лежали две особи с третьей планеты. Конечно, решать не ему, но он бы не стал возиться с цивилизацией Гома, обращая их в расу сателлита империи Анг. Это займет много времени и потребует больших трат. А чего для? Кох скривил губы. Многие выходцы из его клана, в том числе и он сам, являются приближёнными его императорского величества, поэтому судить о том, что важно для Анга, а что не очень, Тхан имел право. Дело даже не в самой третьей планете, не в Гома, хотя уровень своей воли и агрессивности у них и зашкаливает. Кох хоть и скрывал это, но всё же втайне гордился, что именно ему доверили командовать рейдерам сверхдальнего действия. Более 1200 световых циклов отделяют третью планету от Анга. В окрестностях империи расстояния между планетными системами не превышают одного светового цикла, а чаще еще меньше. А тут 1200. Полторы декады в гиперпространстве. Что в такой дале может заинтересовать императора? И зачем тогда форматировать цивилизацию Гома, обращая ее в сателлита? Прямо скажем, в вассала Анга. Даже если третья планета станет верным сателлитом империи, кому и для чего нужна будет верность и преданность Гома? Ну да ладно. Эти вопросы не в его компетенции. Гичи, почтительно обратился к нему штурман. На Лиу, пробросил финишный коридор. Дальность, спросил Тхан Кох. Два миллиона шагов, Гичи. Идем на сближение. Кох кивнул, не словам, переданным по нейроинтерфейсу, а своим мыслям. Экспедиция закончена, скоро им в обратный путь. Император наверняка назначит ему аудиенцию, чтобы первым узнать о результатах миссии, о перспективах. Скорее всего, дело дойдёт до воздания почестей, как зажмурился. Если его имя будет выбито на камне достоинства, то предки могут быть довольны.